Глава 65. В то утро, когда Элор и император собирались вызвать его для предъявления обвинений, Шаран Фламир обвинил ректора Академии драконов Дигона Фламира в предательстве, в сотрудничестве с демонами, похищении родового артефакта и начал родовой суд, что по закону сделало самого Шарана Фламира не подсудным до вынесения приговора родичу. Родичу, в общем-то, покинувшему род и даже отказавшемуся от полного имени. Шарон все понял. Мрачно подытожил Илор свой рассказ о том, почему он внезапно явился в ИСБ вместо того, чтобы заниматься фламирами. Где-то утечка. Я в этом деле никак, кроме выслушивания Илора, не участвовала, Даже на судилище в старую столицу не телепортировалась, хотя многие посещали родовой суд как развлечение. Но я понимала, Фламиров загнали в угол, и на своей территории они в силе. Один лавовый страж чего стоил, так что появляться там мне, как Халену, просто глупо. И Лор нарадоваться не мог на мое благоразумие. «Как хорошо, что ты не склонен к глупым развлечениям». Он похлопал меня по плечу, одобряя мой подтвержденный отказ лезть в пасть огненным драконом. Будем с тобой полезными делами заниматься. Полезными делами было продолжение урегулирования отношений с демонами и зачистка того, что осталось от культа бездны. С ним работали не только сторонники высшего мира, но и простые дельцы, связи простирались за пределы империи, так что запросов и разбирательств было много. И не только с тем, что демоны уже натворили, но и с тем, что могли натворить. Два демона из официальных представителей попытались организовать контрабанду табака. За идиотов нас считали похожи. Или надеялись, что мы не знаем об этой заразе. Их быстро сменили, но это дало повод задуматься об ужесточении режима взаимодействия. Возможно, раньше наши миры были так похожи, что контакты не несли вреда. Но теперь Нарак и Йоран слишком отличались. Мы, драконы, старались держать Йоран в чистоте, в состоянии, где владеющие магией существа будут самыми сильными, а среди них сильнейшими останутся драконы, ну и архивампиры с высшими вампирами, отчасти эльфы, оборотни, иногда людские маги. А в мире демонов все смешалось, нам такого не надо». В общем, Элор курировал дело фламиров, но пока они оставались в недосягаемости, управлял ИСБ, оставив императору слонабет присматривать за мятежными вассалами. Первая неделя была особенно напряженной. Ожидание нападения натягивало нервы. Казалось, вот-вот что-нибудь случится, а меня еще и сны донимали, что не добавляло хорошего настроения. «Как бы ни получилось так, что Арен вернется к нашим похоронам», задумчиво протянул и Лор, глядя в окно моего кабинета. Настроение его ухудшалось день ото дня, поэтому он все чаще заглядывал ко мне переговорить, отдохнуть, посидеть, спросить совета, который ему не нужен, выяснить какую-нибудь деталь или просто посмотреть из моего окна, как сейчас, хотя вид из его окна, практически ничем не отличается. С чего такие мрачные мысли? Я думала, как бы вернуть в диалог совет отправиться осваивать новый Дрент. Мне не нравилось, как император посматривал на меня при редких случайных встречах. Не нравилось, что он от меня ожидал действий в отношении Илора. И полученное от императора письмо с трехстраничным описанием прелести нового королевства и собственного дворца «Мне тоже не понравилось. Пора было уходить из-под золотого крыла императора туда, где он не заметит моих манипуляций с сознанием Илора. С того, что фламиры тянут время», — пояснил Илор. «Мне прислали протокол их судебных заседаний. Вина Дигона давно доказана, сказанного достаточно, чтобы его осудить, но Шарон продолжает вызывать все новых и новых свидетелей, Он явно что-то готовит, но шпионы не передают никакой толковой информации, уверяют, что все тихо, и Шарон лишь судом занимается. Но это не может быть правдой, да и возможностей заниматься своими делами незаметно у него хватает. Это же его земля, он и телепортироваться может оттуда и куда угодно, и лавового стража для шпионажа использовать, и цитадель фламиров закрыта для посещений, а там у нас никого нет. «Может, тогда и вам следует засесть в своей цитадели, пока Арендер не вернется?» Откидываясь на спинку кресла, предложила я. «Так будет надежнее, за ИСБ я присмотрю. Если мы так сделаем, я тебя одного здесь не оставлю». И Лору селся на мой подоконник. Рычаги давления надо забирать с собой в самую глубокую пещеру. Последнее прозвучало так мечтательно, что мне самой захотелось предложить ему обменять поцелуй на ночь в моей постели. Установки явно пора обновлять. А пока приходилось поддерживать этот мрачный разговор. Не думаю, что фламиры решатся напасть на ИСБ. Это опасно даже для них. Вот поэтому мы с тобой и занимаемся всеми этими делами здесь. Я угрюмо посмотрела на папки на своем столе. Занималась я, и Лор оттирался вокруг меня и хандрил в ожидании, когда же сможет предъявить обвинение Фламиром. Суд над Дигоном продолжался, все более превращаясь в фарс. Мы с Лором посещали службу, но старались не покидать здание ИСБ. Конечно, и Лор золотой и бронированный, и в Иороне у него мало соперников, но существовало гномье оружие. Были демоны с их технологиями, и остатки культа могли скрываться и преподнести неприятный сюрприз. Но сидеть в ЭСБ было невыносимо скучно. Жаждущий крови весь извелся, жаловался, что не подписывался висеть без дела, предлагал заглянуть в тюремное подземелье или вызвать кого-нибудь из фламиров на дуэль, если те не вылезают из своей норы сами, а то так жить просто невозможно. Слушать все эти стенания тоже становилось невозможно, но я держалась. А однажды мы с Лором вернулись со службы в озаренный фонарями дворец, и нас встретил император. И Лор сразу же отпустил мое плечо, и я, преклонив колено перед императором, отступила за Элора, изображая помесь верного подданного и скромной драконессы. «Что ты наговорил болотным гоблинам?» Строго вопросил император, на что Элор вполне искренне изумился. «Я? О чем ты?» «Но не Валерия же заказала свою статую с болотными гнилушками и лягушками?» «Сама?» — уверил Элор. «Правда, правда, я ни при чем. Ей надо было меньше любоваться их творением». «Она сама заказала себе такой ужас?» — не поверил император. «Да!» — воскликнул Элор. «Надеюсь, ты установил статую под окнами их башни, а то вернется Валерия беременная, капризная и опасная, увидит, что обещанной гоблинами статуи нет, расстроится, плакать будет. Арен тоже расстроится. И тогда уже все мы расстроимся». Я велел оставить ее у ворот. Растерянно признался император. «Отец, нельзя беременных огорчать. Это может плохо кончиться». Под окнами надо статую установить, обязательно. Если бы я не умела хорошо различать интонации, я бы ни за что не заметила глумливых оттенков. И лор отыграл просто великолепно, так что император повздыхал и заключил. Раз Валерия сама захотела, то ты прав. Надо ставить это им под окна. Хотя статуя странная, да и лягушки... Ладно, ладно, пойду распоряжусь об этом. Похмыкивая, император отправился прочь, а Элор поспешил к своей башне. «Нельзя над беременными издеваться!» «Не удержалась от замечания я. Или тебе мало разрушения твоей башни?» «Да ладно! Арен Валерию сразу в подземные помещения уведет. А когда Валерия снова выйдет, она уже успокоится и еще спасибо скажет. Уверен юному золотому дракончику понравится квакушке». «Любишь ты рисковать?» «Мне казалось, что с запиранием Валерии в подземелье получится загвоздка». «Так веселее!» Беззаботно отмахнулся Лор. Я только головой покачала. Лор еще прибавил шаг, разминулся с отрядом гвардейцев и отворил дверь в свою башню. Но, пройдя несколько шагов по тускло освещенному холу, остановился и громко спросил. «И что это тут такое?» Выглянув из-за его плеча, я увидела на лестнице Виру, Диору и Сирен. Растрепанные, раскрасневшиеся, они казались подозрительно довольными. О, наконец-то! Вера помахала нам бутылкой драконьего вина. Наконец-то вы явились на прощальный ужин. Какой такой прощальный ужин? Лор не сдвинулся с места. Мы с Вирой? Диора обняла первую официальную любовницу Лора. Уезжаем от тебя, и наша Серин тоже собирается попросить ее отпустить. Илор столько раз подначивал их покинуть его, столько раз прямо говорил, чтобы они уходили, но теперь, когда они собрались уйти, он молчал, и даже плечи его чуть поникли. Его любовницы тоже молчали и больше не выглядели такими счастливыми, как минуту назад. Но Илор встряхнулся и бодро произнес. Тогда давайте ужинать.